Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Уильям Хогарт Уильям Хогарт Коды жизни 1697 1764. Уильям Хоггарт родился в Лондоне 10 ноября 1697 года. Он был первенцем в семье учителя Ричарда Хоггарта. Удивительно, но сын преподавателя в школе занимался прескверно. На уроках Уильям обычно рисовал для развлечений. Так и не окончив начальную школу, он перешел в учение к граверу по серебру Элису Гэмблу. В мастерской Гэмбла мальчик научился гравировать гербы и орнаменты на серебряной посуде. Но свое призвание Уильям видел в графике. Ему было ясно, что для достижения этой цели надо научиться рисовать предметы и несколько более близкие натуре, чем чудовище Геральдики. В 18-м году умер отец, и, используя полученные навыки в работе гравера, Уильям содержит своим трудом целую семью — мать и двух сестер. В 20-м году Хогарт открывает собственную граверную мастерскую, но выполнение всяких мелких заказов Пригласительных билетов, объявлений не приносит ему удовлетворения. В конце того же года Уильям начинает посещать открытую Чероном и Вандербанком академию. Далеко не всё устраивалось здесь Хогвартс. Уильям занимается самообразованием. В академию наведывается редко, главным образом, чтобы пополнить свои познания в анатомии. В 24-м Хогвартс Окончательно бросив академию, поступил в бесплатную художественную школу, основанную сэром Джеймсом Торнхиллом, тем самым художником, чьи росписи в соборе Святого Павла восхищали Йонава Уилли. В период с 20-го по 30-й год художник пробует свои силы в области книжной иллюстрации, создав в 26-м году серию гравюр Гудибрасу. популярной в Англии героико-комической поэме. В 28-м появляется первое его живописное произведение, заслуживающее внимания. Он воспроизводит сцену из нашумевшей в то время театральной постановки оперы Нищего, написанной драматургом Джоном Гейм и представлявшей едкую сатиру на английские правящие классы. Мастерство рассказа и яркость характеристик то, что потом составит основные стороны творчества Хоггарта, уже чувствуется в этой композиции. Сказывается и его склонность к сатирическому искусству. 25 марта 29 года в старой Педингтонской церкви состоялось брак сочетанию Хоггарта и мисс Джейн Торнхилл, которую художник похитил. Но, похоже, довольно скоро наступило примирение с семьёй жены. так как молодожёны в тридцатом году вернулись в дом Торнхиллов. Сам Хогард об этом времени рассказывает коротко и деловито. Затем я женился и начал писать маленькие салонные картинки от 12 до 15 дюймов в высоты. Так как они были новинкой, то имели успех в течение нескольких лет и хорошо расходились. Лучшие из этих картин завоевание Мексики, семейство Уолстон И в Ассамблее в Онстедхаус. Гравёр и знаток английской живописи Вертью ещё в 29 году сказал Хогарту: "Счастлив тот, кто может иметь портрет им написанный". Автор четырёхтомного труда об английской живописи Митчелл в 30 году писал Хогарту: "Аристократическое семейство покорно вашей руке, по вашему приказанию". восстают ассамблеи Однако такие портреты требовали от художника много времени, а дохода давали мало. Живой интерес к окружающей жизни подсказал ему новые возможности. Я обратился к совсем новому жанру, говорит Хогарт, а именно к писанию картин и созданию гравюр на современные нравственные темы, области ещё не испробованной ни в одной стране и ни в какие времена. Так возник первый, принявший громкую и славу художнику сатирический цикл из шести работ, называвшийся Карьера продажной женщины. Здесь воспроизведена простая, как мир истории деревенской девушки Мэри, приехавшей в Лондон, ставшей богатой содержанкой, а затем попавшей в тюрьму и умершей в ужасающей нищете. В 31 картины были готовы В 32-м Хогарт воспроизвел их в гравюрах. Успех серии был столь велик, что на гравюры сразу же нашлось 1200 подписчиков. За первой серией в 35-м году последовала вторая, «Карьера Мота», состоявшая из восьми небольших картин, где героем стал разбогатевший бездельник. Доход от издания и гравюр обеспечил Хогарту возможность сравнительно независимого существования. В 1933 он даже смог приобрести собственный дом на Лейстер-сквер, в котором и прожил до конца своих дней. Немалое наследство досталось ему после смерти Торнхилла в 1934 году. Теперь Хогарт много сил отдает руководству художественной школой, расположенной в переулке Святого Мартина, ранней также принадлежавшей тестю. Своими гравюрами художник завоевал широкую популярность у англичан. В конце 30-х, начале 40-х Хогарт продолжает ряд своих остросатирических произведений, таких как Спящие прихожане, а также создаёт юмористические жанровые Странствующая актриса. Выдающимся примером искусства Хогарта этой поры Является портрет капитана Корама. Это был отличный портрет, один из лучших написанных Хогартом, хотя историки английского искусства вполне справедливо упрекают его в откровенной традиционности. Это лицо простодушного, но не лишённого лукавства английского дабрека и философа, вроде сквайра Олверти или мистера Пиквика, то есть образ национальный. для нашего времени уже книжный, нарицательный. Хогарт уловил то, что носилось в воздухе, но в искусстве еще не обрело воплощение. И в этом, наверное, наибольшая удача портрета капитана Корома. А что до глобуса в сияющей медной оправе? Книг, свитков, нарядных пряжек на башмаках, складок форменного сюртука, лежащих с торжественностью мантии, облаков над океаном, с этой традицией Хогарт ещё успеет распрощаться. Хогарт подарил картину приюту для наёденышей, основанному Корамом в 1739 году, и убедил других живописцев последовать своему примеру. В сороковые годы, в период своей творческой зрелости, Хогарт создаёт ряд лучших своих произведений и как портретист, и как сатирик. Таков, к примеру, групповой портрет "Дети Даниэля Грейма". По мнению Фосси, картина встаёт в один ряд с портретом пятерых детей Карла I, работы великого фламандского мастера Ван Дейка. Редкий пример группового портрета в натуральную величину. Картина Хоггарта считается одним из его шедевров благодаря моментальным выражениям и богатству моралистических аллюзий. По контрасту с юностью модели, которая символизируется, помимо прочего, двумя черешнями, райскими фруктами, в картине содержится напоминание о цвете и уходящем безвозвратно времени. Следуя логике линии змейки, Хогард двигается к противопоставленным характерам изображений: точным и зачастую парадоксальным. Заметьте, почти человеческий взгляд кота над головой мальчика с почти хищной улыбкой и живую птичку в клетке, как две капли воды похожую на голубку, вырезанную на ручке коляски. Непримиримый противник шаблона светских портретов, он обращается обычно к портретированию родственников, близких ему людей. Исполненные с проникновенностью и теплотой, автопортрет с собакой Трамп Портрет миссис Солтер, портрет слуг Хогарта утверждают образы положительных героев, поднимают значение личности вне зависимости от её социальных рангов. Автопортрет с собакой Трамп является собой образ английского художника, буржуа, интеллектуала, равнодушного, почти нагло, явно очень смелого. столь же смел и оригинален Выбор цветовой гаммы, основанный на перекличке шоколадного цвета собаки и гармонии тёмных цветов в целом. Эффект контрастный, но всё же достигающий в своём роде полного слияния. Между 42 и 44 годами Хогард работает над картинами своей знаменитой серии Модный брак. Именно для поиска подходящих для этой работы гравёров Художник совершил в 43-м году свою первую поездку во Францию. Изготовление он поручил французским мастерам Скотену, Равене и Барону. Заказ был выполнен в 45-м году. Модный брак, наиболее значительное по глубине замысла серия Хогарта, состоит из шести полотен. Это правдивая и поучительная история брака по расчету, Своего рода живописный роман Равов. Отдельные персонажи олицетворяют здесь по существу целые социальные группы и их взаимоотношения. Открывает серию картин о заключении брака, фактически уподобленного торговой сделке, разорившегося графского сына и дочери богатого торговца. Соскучающим видом отвернулись вдруг от друга молодые В то время, как их родственники оформляют брачный контракт. Картина вскоре после свадьбы продолжает повествование, в ней каждая деталь свидетельствует о бессмысленности существования супружеской четы, о безразличии молодых супругов друг к другу, о кутижах и развале дома, из которого управляющий выносит пачку неоплаченных счетов. Серию завершает трагическая развязка, гибель её героев. С удивительным мастерством передаёт Хогарт последовательность схода событий, раскрывает характеры действующих лиц, их взаимоотношения, нравы, привычки. По его картинам можно писать целые рассказы. Каждая из картин законченное самостоятельное произведение. Но все вместе они объединены одной идеей и дополняют друг друга. В 45-м году Хогарт устроил аукцион, на котором карьера продажной женщины и карьера мота были куплены за ничтожную сумму. В 51-м был назначен специальный аукцион для продажи картин модного брака. В объявлении о продаже Хогарт писал, Это будет последней серией картин, которые он когда-нибудь выставит из-за трудности продать такое количество произведений сразу с каким-нибудь барышём. Поэтому, если у кого-нибудь есть собственный вкус, на который он может положиться, вкус не слишком привередливый к произведениям современных художников и кто обладает достаточным мужеством, чтобы сознаться в этом и осмелиться дать им место в своём собрании, До тех пор, пока время, которое считается заканчивателем картин, а на деле является их реальным рисовальчиком, не подготовит их для тем более священных мест упокоения, где школы, имена, руководители, мастера и так далее, достигают последнего этапа своего повышения, тот может таким образом удостовериться, что по крайней мере многочисленность его произведений не снизит их ценность. На объявленный аукцион явился лишь один покупатель, который приобрёл все картины модного брака за 120 гиней. Уже через 35 лет следующий владелец платил за них в 10 раз больше. В 47-м Хогарт пишет серию гравюр Прележание и Ленность. 12 листов серии составили морализирующий цикл. Здесь твёрдо определено что художник считал дурным и что хорошим. Здесь демонстрированы путь для достижения почести и богатства и путь, ведущий к гибели. В гравюрах улицы Пьянства, переулок Джина предстают другие стороны жизни. С необычайным пафосом он изобличает дно Лондона, ужасы пьянства, приводящего бедноту в состоянии полного отупения, к утрате всего человеческого. В 48-м Хогарт поехал в Париж и, вызвав подозрение местных властей, был задержан в Кале, где зарисовывал старинные ворота крепости. Художника насильно выдворили на судно и отправили обратно в Англию. Хогарт был в ярости и в отместку написал единственную злободневную картину этого периода — Ворота Кале. В 54-м рождается серия картин Выборы в парламент, смело обнажающую одну из самых тёмных сторон в общественной жизни Англии: борьбу партий в гнилых местечках и сбор голосов, приобретённых у больных идиотов. По существу, художник обличает всю продажность буржуазной выборной системы. К серии выборов примыкает превосходный афорт Суд. где художник добивается яркого сатирического обобщения. Особое место среди работ Хоггарта занимает Девушка с креветками. Она написана легко, свободными, стремительными мазками, жидкой, почти прозрачной краской. Восхитительное живописное произведение по удачному определению одного из исследователей Свобода существует в нашем столетии не как сокровище прошлого, а как великая удача сегодняшнего мастера. Хогарту удалось создать в этом портрете английский тип девушки из простонародья, обаятельной, жизнерадостной, излучающей свежесть и здоровье. Такими приёмами пленэрной живописи, которые предвосхитили колористические искания следующего столетия, Хогард один из первых английских теоретиков искусства. В трактате "Анализ красоты" он выступал поборником реализма, ищущим красоту в многообразных формах действительности, в самой жизни, отстаивая ведущее место бытового жанра в живописи. Умер Хогард 25 октября. 1764 года.